Глава 16, «Я заложила Фаустили деньги за два динария. Она удержала ас в месяц в качестве процента». Помпейское граффити. Вереница людей тянется к колодцу через всю улицу. Не то, чтобы кто-то особенно дожидался своей очереди. Вместо того, чтобы проталкиваться вперед, по примеру остальных, Амара и Дидона лениво нежатся на позднем утреннем солнце. Это не самое спокойное место для отдыха. Со стороны одного из роскошных домов неподалеку раздаются стук молотка, удары и крики. Сколько Амара помнит, дом всегда стоял заброшенным. Его владельцы погибли при землетрясении, по крайней мере, так ей сказала Виктория. Должно быть, у него появились новые хозяева, намеренные сделать из него дворец. Один из строителей, свесившись со своей лесенки, Свистит им с Дидоной. Девушки его игнорируют. Едва ли этот работяга, что еще много часов не сможет купить себе женщину, стоит их внимания. «Всем понравилось золото», Дидона повышает голос, перекрикивая шум. «Ночью они все накрасились». «Особенно Бероника», говорит Амара, вспоминая, как обильно та намазала глаза по золотой и как злилась на насмешки Виктории. «Так, по мнению мужчин в этом дурацком городе, должны выглядеть египтянки», настаивала Бероника, блестя лицом, словно храмовая статуя. А Маре сложно представить, какими маленькими кажутся ей Помпеи, ведь она выросла в таком огромном городе, как Александрия. Правда, будучи рабыней, она, возможно, не видела ничего, кроме дома, где служила. Виктория и Кресса тоже не приминули воспользоваться новым макияжем. Но Амара подозревает, что золотая паста не поможет избежать зависти подруг. Влияние, обретенное девушками, появившимися в волчьем логове последними, обескуражило всех. «Феликс захочет, чтобы мы сегодня порепетировали для Карнелия, произносит она. «Надо бы подобрать еще какие-то песни». «Всегда можно обратиться за помощью к Сальвию», предлагает Дидона. «Если бы знать, где его найти», Может, не Кандер знает? Он держит и лавку возле пекарни Модеста. Кажется, она ему принадлежит. Той ночью, когда ты беседовала с Минандром, я проводила время с Приском. Он рассказал мне, где они оба работают. Кто-то крепко стучит Амару по спине, и она сердито оборачивается, подумав, что это строитель спустился с лестницы, чтобы попытать удачи. Однако видит перед собой юную девушку. Та встревоженно отшатывается, прижимая к бедру огромное ведро. «Простите, я не хотела вас пугать», — говорит она. «Вы случайно не из волчьего логова? Кажется, я встречала вас обеих в слоне». Оглядев незнакомку, Амара отмечает синеву под ее глазами, изгорбленные от усталости плечи. В ее памяти всплывает образ этой хрупкой девочки с беспокойной улыбкой, снующей от стола к столу. «Да-да, ты ведь работаешь там подавальщицей, верно?» «Меня зовут Питана», — представляется девушка. «Но я не только обслуживаю столы». «Ясно». А вспоминается, как Виктория подтрунивала над тем, насколько всестороннее обслуживание Драука предоставляет клиентам. Она отворачивается, не желая думать о своей прежней сопернице и ее страданиях. «Должно быть, работенка не из легких», доброжелательно говорит Дидона. «В слоне всегда полно народу. У тебя там есть друзья? Марта. Она была моей подругой, но она умерла родами. Пожалуй, можно назвать это профессиональным риском». Питана в отчаянии смотрит на них обеих, взглядом умоляя о понимании. «Наверное, вам обеим отлично известно, как этого избежать. Или как...» Она умолкает на полусловие. «Как с этим покончить?» мысленно продолжает за нее Амара. «Ты же хотела спросить не об избежании?» Питана качает головой. Амара опускает взгляд к ее тонкой девичьей талии. «Есть одна женщина, к которой можно обратиться. Только не слишком затягивай. А у вас самих ничего нет? Травы должны быть свежими!» Амара, предостерегающе говорит Зидона, качая головой. «Не здесь!» «У меня нет денег», — Питана выглядит разочарованный. «Я думала, у вас найдутся какие-то травы, которыми вы могли бы со мной поделиться, а уж я бы со временем с вами расплатилась». «Но почему? Разве твой хозяин не будет доволен?» — спрашивает Амара. «Обычно все только радуются доморощенным рабам». «Марта умирала три дня», — говорит Питана. Амара и Дидона переглядываются. Опасности и ужас, связанные с родами, знакомы каждой. Все три девушки пропустили свою очередь, но ни одна не торопится пробиваться к колодцу. «Если тебе нужны деньги», — отвечает Амара, «то мы, вероятно, сможем тебе помочь, но ты должна быть твердо уверена, что сумеешь их вернуть». По пути в скобиную лавку Дидона не упоминает о только что заключенной сделке и не расспрашивает, погасила ли свой долг Марцелла, и когда той необходимо рассчитаться с их сутенером. Однако у Амары потеют ладони при одной мысли о рыжей торговке. Она говорит себе, что у Марцеллы еще есть время, что ее долг еще не просрочен, и, возможно, приведя к Феликсу Питану, она склонит его к терпению. Девушки минуют пекарню и останавливаются перед входом в скабину и лавку, прислушиваясь к доносящемуся изнутри лязгу. «Думаешь, Сальвий нас вспомнит?» — спрашивает Дидона. «По-твоему, он каждый день знакомится с красивыми певицами?» С напускной уверенностью отвечает Амара, повыше перехватывая лиру. Отвоевать инструмент у Париса оказалось непросто. Пришлось соврать, что они уже договорились о музыкальном уроке. Если их визит ни к чему не приведет, тот, несомненно, выдаст их Феликсу. Разумеется, он нас вспомнит. Миновав ближний прилавок, где покупателей обслуживает какой-то раб, подруги направляются в глубину лавки. Сидеющий флейтист приглядывает за юным подмастерьем, помогая тому выковать подставку для лампы. Пока мальчишка ударяет молотом по ножкам, он придерживает стойку, изредка подбадривая его все с тем же добродушием, которое запомнилось о Маре. Девушки замирают в ожидании, не желая ему мешать. Подняв взгляд, Сальви как будто не сразу их узнает, однако через мгновение расплывается в улыбке. «Вот так неожиданность», — говорит он, «два очаровательных певчих воробушка. Чем могу помочь?» «Мы хотели попросить об одолжении». В качестве объяснения Амара показывает музыканту Лиру, надеясь возбудить его любопытство. Сальви подходит поближе, вытирая замасленные руки о кожаный фартук. «Если вы ищете аккомпаниатора, то я играю только на флейте». «Играть буду я», — говорит Амара. «Мы надеялись, что ты научишь нас каким-нибудь мелодиям». «Мы заплатим за твое время», — добавляет Дидона. «Флавий!» — обращается он к подмастерью. «Пожалуйста, продолжай работать над ножками. Помни, чему я тебя учил». Он снова поворачивается к девушкам. «Давайте обсудим». Они вслед за ним поднимаются по узкой деревянной лестнице на верхний этаж. «Музыкант из меня так себе», — говорит он. «Боюсь, как бы вас не разочаровать. Где вы будете играть?» Гостиная Сальвия окрашена в теплые желтые тона. Вереница лебедей перелетает от панели к панели, а плинтусы расписаны крошечными жаворонками. Он опускается на скамью, пригласив девушек сесть напротив. «На празднике, приуроченном к первому дню флоралей», — отвечает Амара. «Завсегдатаем воробья такие пиры и не снились. Мы подумываем положить стихи на какие-нибудь популярные мелодии». Хотите совместить высокое с низким? – спрашивает Сальви. Да, кивает Дидона. Звучит здорово. Но сколько вы мне заплатите? Или лучше спросить, каким образом? Смотря, что ты предпочитаешь. Амара со значением приспускает тогу с плеча, не показывая ничего лишнего. Она надеется, что музыкант клюнет на приманку. Сальви не лишен привлекательности. «Однако она хочет не столько его, сколько сберечь деньги». «Мне бы подошел отложенный платеж», — отвечает Сальви. «Пара вечеров в вашем обществе, здесь, у меня дома», — он кивает Дидоне. «Я приглашу Приска». «Их самые прибыльные часы приходятся на вечер, поэтому Амара понятия не имеет, как отнесется к этому соглашению Феликс. Однако Дидона успевает ответить прежде», чем она предлагает и спросить разрешения их хозяина. Мы с удовольствием. Сегодня я не могу уделить вам много времени, но если вы быстро схватываете, успею научить вас паре мелодий. Сальвий встает и повернувшись к ним спиной подходит к захламленному столу. Порывшись среди горшков и ларцов, он возвращается с плейтой. Существует множество песен о весне, начинает он. Это песня Оскская. Полагаю, ни одна из вас не говорит по-оскски. В его голосе звучит надежда, и Амара спрашивает себя, не является ли этот древнекомпанийский язык для него родным. Нет. Неважно, можете переиначить мелодию, как вам угодно. Сальви начинает играть. Он еще более умелый музыкант, чем показалось Амаре в их прошлую встречу. В его музыке слышатся птичьи трели и дыхание ветра, и Амара воображает, как под эту повторяющуюся, западающую в душу мелодию пляшет полускрытая деревьями флора. Он останавливается и отводит от губ флейту. «Еще раз? Или разобьем по нотам?» Амара боится, что ей с ним не сравнится, она берется за лиру. «Давай разобьем!» Он оказывается терпеливым учителем разбирает с ними мелодию и дожидается, пока Амара найдет соответствующие ноты, кивая, когда она выбирает правильные аккорды. Дидона напевает мелодию, заучивая ее наизусть. Их версия значительно уступает его сольному исполнению, однако усовершенствовать ее можно и позже. «Как насчет чего-нибудь поигривей?» — спрашивает Сальви. Они кивают. Сальвий выдерживает паузу, набирает в легкие воздуха и, вскинув флейту, начинает играть. На сей раз он пританцовывает и раскачивается из стороны в сторону, закрывая глаза на высоких нотах. Новая мелодия не настолько прекрасна, как первая, но Амара тотчас чувствует ее потенциал. Эта шуточная песня идеально подходит для дуэта. Она берет лиру и смело присоединяется к Сальвию, предвосхищая повторяющуюся мелодию. «Так и думал, что тебе понравится», — говорит он, когда они доходят до конца. Он снова начинает играть, но на этот раз уже без остановок, предоставляя им самим подхватить мелодию, как в день их знакомства в Воробье. Амара полностью отдается музыке, на несколько мгновений забыв, что они собрались для работы, а не для удовольствия. Она готовится сыграть в третий раз, но после нескольких нот Сальви прерывается, словно забыв, что идет дальше. Лишившись сопровождения, Дидона умолкает. Пока хватит, он отворачивается, кладет флейту в футляр и встает, опираясь руками о стол. На этом можно и закончить. В его тоне не ощущается враждебности, но что-то изменилось. Возможно, Сальви просто вспомнил о работе, Однако Амара опасается, что они чем-то его обидели. Он снова поворачивается к ним лицом и пытается улыбнуться. «Надеюсь, теперь вам будет над чем потрудиться». Амара и Дидона наперебой выражают признательность, изо всех сил стараясь его задобрить. «Несомненно, ты так нам помог. Мы очень благодарны. Надеюсь, что мы, не отмахнувшись от благодарностей, Сальви провожает девушек к лестнице». Я отправлю вашему хозяину послание и сообщу о нашей договоренности. Они ждут, что он спустится первым, но он выпроваживает их взмахом руки. У меня есть дела тут, наверху, будьте осторожны на ступенях. В Лупанарии Амара предоставляет слово Дидони и наблюдает, как Феликс с улыбкой слушает и одобрительно кивает ее подруге. Дидона заметно расслабляется, вообразив, что он в хорошем настроении, но Амара не способна думать ни о чем, кроме Драуки. Вся суть в уничтожении врагов. Она смотрит в пустые и затененные глазницы бычьих черепов на стене. Только когда Феликс поворачивается к ней, она осознает, что Дидона только что предложила исполнить ему песню, и оба они ждут, что она возьмет Лиру. Амара не может пошевелиться. «Не стесняйся», — говорит Феликс. «Мы еще не подобрали слова», — запинаясь, отвечает она. «Может, мы сначала немного попрактикуемся?» «Музыка для меня ничего не значит», — Феликс пожимает плечами. «Я просто хочу знать, что вы работаете. Можете хоть из-за стены играть». Дидона помогает ей встать. «Спасибо», — говорит она за Омару. Амару. «Мы очень признательны». Они выходят на балкон, и Дедона обнимает подругу. «Тебе нечего бояться. Он сегодня не злой. От Феликса никогда не знаешь, чего ожидать», — бормочет она, когда они оказываются в коридоре. «Амара?» Услышав его голос, девушки замирают. Феликс стоит на пороге своей комнаты. «Погоди, Петь. Я забыл кое о чем спросить». «Нет». «Ты мне не нужна», — говорит он, когда Дедона разворачивается, чтобы вернуться вместе с ней. «Возьми ее, Лиру». Амара словно со стороны наблюдает, как шагает по крашенному деревянному полу ему навстречу. Он за руку переводит ее через порог. «Ты ей не сказала», — произносит он. Амара молчит. Она знает, что это не вопрос. Феликс берет ее за подбородок, заставляя поднять взгляд. Есть много способов выдать тайну, особенно если дрожишь как овца. Понимаешь, о чем я? Ты запугиваешь меня, чтобы я не боялась? Так-то лучше. Капелька строптивости тебе не помешает. Амар не знает, что ненавистно ей больше, страх перед ним или его вкрадчивая фамильярность. Она отталкивает его ладонь. «Одна подавальщица из слона хочет взять у тебя суду, говорит она. «Два динария. Два динария? Зачем гнаться за такой мелочью, если скоро вы будете приносить мне 70 динариев в неделю? Деньги есть деньги. Отказываясь от сделок, не разбогатеешь. На что они ей? На аборт. И она сможет их вернуть? Она уверяет, что да. Так и твоя торговка из закусочной говорила». Феликс подходит к столу и, порывшись в ящиках, достает соглашение с Марцелой. «Мы по-прежнему ее дожидаемся. Ты вроде не должна была сговариваться с новыми должниками, пока она не расплатилась. Но срок ее суда еще не подошел. Брось свои штучки. Сама знаешь, что ее взносы были слишком мелкими. А просроченные платежи я не принимаю, тем более от женщин». Он улыбается, будто вспомнив, что не собирался ее запугивать. Хотя, с другой стороны, взыскивать с нее деньги будешь ты, так что ей не о чем беспокоиться. Пока она не нарушит сроки, тогда ей придется иметь дело со мной.